«Человек из Кемерово». В ночь с 16 на 17 марта 2000 года сотрудниками 15 отдела уголовного розыска в Красногвардейском районе Петербурга были задержаны двое жителей Великого Новгорода Алексей Маликов и Роман Метелкин, подозреваемые в причастности к организации покушения на Константина Яковлева. Несудимые ранее новгородцы на момент задержания были безоружны. По версии оперативников, они имели четкие инструкции от заказчика убийства или его посредника, установить распорядок дня и маршруты жертвы, а также выбрать удобное место для ликвидации. Позднее стали известны некоторые подробности этой криминальной истории. В частности, выяснилось, что Малкин с Метелкиным действительно несколько месяцев следили за передвижением Яковлева по городу, решая, где его лучше убить. Однако 16 марта слежку обнаружили охранники могилы и попытались самостоятельно задержать хвост. Малкину и Метелкину удалось тогда вырваться и сбежать. Однако, поняв, что они вляпались, новгородцы предпочли сдаться милиции. По сведениям правоохранительных органов, арестованные не входили в состав каких-либо ОПГ Великого Новгорода. Но через одного своего знакомого – Уже несколько лет участвовали в деятельности питерского преступного авторитета Владимира Беляева, известного в криминальных кругах как Боб Кемеровский. Владимир Иванович Беляев родился в 1963 году в Кемерово, отсюда и его прозвище. Отслужив срочником в воздушно-десантных войсках, он приехал в Ленинград и устроился на работу грузчиком в гостиницу «Спутник». Здесь Беляев познакомился с Борисом Ивановым, еще один Боб, по кличке Инкассатор, который к тому времени уже руководил крупной бригадой, державшей под контролем несколько объектов в Выборгском и Калининском районах Ленинграда. Говорят, что в то время между двумя Бобами сложились тесные приятельские и деловые отношения, которые сохранились и позднее, когда Кемеровского начали причислять к Тамбовским а инкассатор стал одним из бригадиров казанских. С первой половины 90-х Беляев, который никогда не проявлял склонности к легальной деятельности, контролировал, то есть крышевал, несколько коммерческих структур. Среди них называют ресторан «Невские мелодии» и ночной клуб «Релакс», расположенный как раз напротив гостиницы «Спутник». В октябре 93 года на Невском проспекте рядом с кафе «Балканы» Владимир Беляев был задержан в компании вместе с уже упоминавшимися Юрием Колчиным и Михаилом Глушенко. При досмотре у Беляева обнаружили и изъяли пистолеты «Глок» и «Таурус», последний со спиленными номерами. Насколько мне известно, эта история для Беляева уголовным преследованием не завершилась. Кстати сказать, три года спустя... В отношении Боба Кемеровского снова возбуждали уголовное дело за незаконное хранение оружия. Однако он снова был отпущен под залог. К середине 90-х Боб Кемеровский стал одной из наиболее заметных фигур в составе Тамбовских. Он даже получил квартиру в так называемом Тамбовском доме на проспекте Культуры. Реализация части квартир здесь проходила через уже известную нам фирму господина Голубева «Адель». В результате владельцами нового жилья стали такие известные в криминальных кругах личности, как Глушенко, Осташка, Гамилка, Дроков, Ледовских и другие. Примерно в 1995 году, когда после ряда покушений на лидеров тамбовских сообщества раскололось на несколько группировок, Боб Кемеровский возглавил бригаду, занимавшуюся прибыльной, но не столь престижной наркотической темой. Впрочем, похоже, для Беляева это было наиболее подходящей работой относительная свобода действий, властные полномочия и жизнь в режиме постоянного экстрима. По крайней мере, хороший бизнесмен из него вряд ли получился, даже несмотря на то обстоятельство, что он официально числился в учредителях нескольких коммерческих структур. Говорят, что с этого времени рост его авторитета в криминальных кругах Петербурга замедлился. Вместе с тем уже тогда и коллеги Кемеровского, и питерские оперативники характеризовали его как одного из наиболее экстремистски настроенных лидеров, то есть наиболее отмороженных. 2 января 1999 -го года в ночном клубе «Релакс», одним из хозяев которого считался Сибиляев, произошла драка между Бобом Кемеровским, его приятелем Владимиром Белоусом Белый, и несколькими дагестанцами. Утверждают, что и те, и другие были в хлам пьяными и поссорились из-за неких девушек. Итог печален. Один из дагестанцев был смертельно ранен ножом. Второй также получил ножевое ранение, но остался жив. Сотрудникам милиции удалось установить, что Беляев и Белаус скрылись на джипе «Вранглер», который на следующий день был обнаружен в соседнем квартале. Владелицей автомашины оказалась бывшая жена Белого, проводившая новогодние и рождественские праздники у своих родственников в Белоруссии. Возле машины поставили засаду, однако через некоторое время ее пришлось снять. Впоследствии выяснится, что сразу после убийства дагестанца Беляев уехал в Ялту, а Белауз затерялся на Новгородчине. По неясным причинам это дело, похоже, спустили на тормозах, поскольку впоследствии Боб Кемеровский регулярно светился в Санкт-Петербурге Но его почему-то не трогали. С джипом жены Белого впоследствии случилась довольно интересная история. Следствием по уголовному делу, возбужденному по факту убийства в ночном клубе, занимался 21-летний следователь прокуратуры Выборгского района Андрей Яковлев. Это было первое серьезное дело, которое поручили недавнему выпускнику юридического университета МВД. Когда хозяйка джипа вернулась из Белоруссии, и обнаружила, что ее автомобиля нет, она пошла в отделение милиции, откуда была сразу же направлена в районную прокуратуру к следователю Яковлеву. Несмотря на то, что осмотр автомобиля практически ничего не дал, и следователь вполне мог вернуть его хозяйке, явно не причастной к преступлению, этого, однако, не произошло. Расстроенная женщина узнала у следователя, что в салоне джипа обнаружены следы преступления, поэтому на полгода с машиной придется расстаться, так как необходимо проведение экспертизы. Никакие просьбы, она собиралась автомобиль продать, не помогали, Яковлев был неумолим. А на следующий день к ней домой позвонил неизвестный мужчина. Он сообщил, что у него есть хороший знакомый в прокуратуре и предложил за 2000 долларов решить вопрос с джипом, Она согласилась, сбив цену вопроса до полторы тысячи зеленых. Незнакомцем оказался адвокат Сергей Горелкин, приятель Яковлева. Классическая криминальная разводка, однако, сорвалась. В момент получения денег, помеченных спецсоставом прямо у здания прокуратуры, оба приятеля были задержаны сотрудниками РУБОПа. Горелкин сразу во всем признался и был отпущен под подписку о невыезде, а Яковлева оставили в следственном изоляторе. 4 февраля городская прокуратура возбудила в отношении них уголовное дело, и в тот же день Андрей Яковлев был уволен из органов. Позже его вина была полностью доказана. Попытка молодого человека приподняться таким образом обернулась для него семью годами лишения свободы. 16 августа 1999 года у дома номер 12 по Кантемировской улице двое неизвестных преступников буквально изрешетили из автоматов «Мерседес 500», за рулем которого находился давний знакомец Беляева – Боб Инкассатор, на тот момент официально числившийся директором гостиницы «Спутник» и ночного клуба «Харли Дэвидсон». Борис Иванов был убит на месте – Оба его охранника получили тяжелые ранения. Кроме того, случайные пули ранили ехавшего следом постороннего водителя. Этот беспредельный расстрел вызвал огромный резонанс как среди общественности, так и в криминальных кругах. Причем с самого начала подозрение пало именно на Боба Кемеровского, хотя тот всегда утверждал, что являлся хорошим товарищем покойного. Однако, по одной из версий следствия, мотивом убийства стал конфликт из-за гостиницы «Спутник», которой Кемеровский хотел завладеть после смерти Иванова. Так или иначе, Нобиляев предпочел в очередной раз исчезнуть из города. Говорят, что некоторое время он мотался по Европам, после чего осел в Ялте. Этот город вообще как-то мистически притягателен для питерских авторитетов. После того, как в марте 2000 года Написавшие явку с повинной Маликов и Мителькин, по сути сдали Беляева как организатора несостоявшегося покушения на костю Могилу. Прокуратура выдала санкцию на арест Боба Кемеровского, и в августе он был официально объявлен в федеральный и международный розыск. 13 января 2001 года бойцы спецназа украинской службы безопасности задержали Беляева в киевском аэропорту Борисполь при попытке пересечения границы по поддельным документам на фамилию Михайлов. Он собирался вылететь в Польшу. Местонахождение Беляева было установлено в декабре 2000 года в результате взаимодействия Петербургского ФСБ и Службы безопасности Украины в оперативно-розыскных мероприятиях, направленных на выявление членов ОПГ, которые использовали в преступной деятельности методы экстремизма и террора. Вопрос о выдаче Беляева России согласовывался на уровне Генпрокуратур обеих стран. Причем, говорят, украинская служба безопасности подвергалась сильному прессингу со стороны неких влиятельных людей. Таковые нашлись как в России, так и в Украине, которые пытались всячески помешать их с традиции, настаивая на рассмотрении дела по существу обвинений, предъявленных только украинскими правоохранительными органами то бишь незаконный переход границы с использованием поддельных документов. Примечательно, что, пребывая в следственном изоляторе Службы безопасности Украины, Боб Кемеровский предлагал украинцам заключить сделку. Понимая, что экстрадиции не избежать, он сообщил, что является агентом турецких спецслужб и обладает секретной политической информацией. В частности, он утверждал, что на территории Украины агентами Саддама Хусейна размещены установки, при включении которых идет мощное психотропное излучение, воздействующее на людей. Кемеровский был готов передать информацию о расположении этих излучателей в обмен на предоставление ему политического убежища на Украине. Похоже, в данном случае он взял на вооружение прием своего патрона Глушенко, который, помнится, в свое время тоже пытался закосить от тюрьмы, выдавая себя за турецкого шпиона. И все же 20 апреля 2001 года Беляева экстрадировали из Киева в Санкт-Петербург. Он был доставлен в изолятор у ФСБ, где в скором времени ему предъявили обвинения в организации банды, в совершении нескольких убийств и покушений, а также в грабежах, разбоях и вымогательствах. Тогда же начальник управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Сергей Смирнов На встрече с журналистами заявила о возможной причастности Боба Кемеровского к убийству вице-губернатора Михаила Маневича. Однако впоследствии этот эпизод Беляеву и его коллегам так и не был вменен. 18 июня 2002 года в городском суде Санкт-Петербурга начался процесс по делу банды Беляева. На скамье подсудимых оказались шесть человек. Сам Боб Кемеровский, Игорь Манаев, усатый, Владимир Белаус, Белый, Владимир Белов и новгородцы, Алексей Маликов и Роман Метелкин. Предварительное следствие обвиняло их в бандитизме, убийствах, покушении на убийство и приготовлении к убийству, а также в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия. На вооружении банды состояли два пистолета-пулемета Судаева с глушителями, винтовка ОСВД с оптическим прицелом, два автомата Калашникова, два револьвера, две гранаты, пять двухсотграммовых тротиловых шашек и гранатомет «Муха». Кроме того, непосредственно Беляев обвинялся еще и в незаконном использовании заведомо подложных документов. На первом же судебном заседании все подсудимые отказались от показаний, данных именно предварительном следствии, и утверждали, что невиновны. Кроме того, защита Беляева заявила ходатайство о направлении подзащитного на лечение в специализированную клинику. По справкам, представленным адвокатами, Беляев страдал язвой двенадцатиперстной кишки. Однако суд не удовлетворил ходатайство и приступил к оглашению обвинительного заключения. Как следует из материалов уголовного дела, помимо озвученных нами преступлений, одним из первых эпизодов деятельности банды Беляева – было убийство бывшего телохранителя Боба Кемеровского Сергея Фролова, малыш. По версии обвинения, в 1997 году Фролов поссорился с Беляевым, перешел в другую команду и впоследствии якобы неоднократно негативно отзывался о Бобе Кемеровском, за что тот и заказал убийство Белоусу и Белову. 24 октября 1997 -го года на лестничной площадке у собственной квартиры Фролов получил несколько ножевых ранений. Истекающей кровью он дополз до квартиры, где и скончался через 10 минут. Но, несмотря на многочисленные кровавые эпизоды, на мой взгляд, самое интересное в этом деле – это мотивы, которыми руководствовался Боб Кемеровский, заказывая убийство Кости Могилы. Мне лично представляется, что Владимир Беляев по своему положению в криминальном мире – не был фигурой, способной самостоятельно огрызнуться на признанного большинством авторитета, каковым являлся Константин Яковлев. И если он действительно причастен к этой истории, то, скорее всего, служил лишь еще одним связующим звеном между заказчиком и непосредственными организаторами неудавшегося убийства. Из формально прослеживающейся связи Боба Кемеровского с Тамбовскими как мне кажется, автоматически отнюдь не следует, что этого самого заказчика нужно искать в окружении Владимира Барсукова. Как уже говорилось, в последние годы Беляев не пользовался большим уважением в Тамбовской бизнес-группе в силу своей отмороженности, а следовательно, непредсказуемости поведения. Эпизод с дагестанцем наглядное тому подтверждение. Правда, заказчик мог гениально воспользоваться ситуацией, когда только ленивый в криминальных кругах Санкт-Петербурга не слышал о противостоянии Барсукова и Яковлева. Другое дело, что в данном случае ситуация, похоже, не была просчитана до конца. В свете происходящих событий бойцы могилы пребывали в состоянии повышенной боевой готовности, а потому смогли вычислить слежку за своим патроном. Да и подбор исполнителей, видимо, оставлял желать лучшего – При первой же серьезной опасности новгородцы дрогнули и побежали сдаваться в милицию. Конечно, это не более чем версия. Однако обращает на себя внимание тот факт, что новое, на этот раз удачное, покушение на Константина Яковлева также сопровождалось муссированием Тамбовской темы и попытками возврата к истории противостояния барсуков-Яковлев. Так может быть, за этими двумя историями стоит один и тот же заказчик – патологически желавший избавиться от Константина Корольевича. Может быть, именно этот заказчик и предпринимал усилия, дабы оставить Владимира Беляева топтать зону на украинской земле, оградив его тем самым от душеспасительных бесед с питерскими оперативниками. В день оглашения приговора Владимиру Беляеву и его подельникам, а происходило это в начале ноября 2003 года, В городском суде были предприняты беспрецедентные меры безопасности. Накануне прошла информация о том, что во время оглашения приговора могут произойти инциденты между группой поддержки обвиняемых и конвоем. Во избежание таковых суд запросил помощи сотрудников милиции и в результате перед входом в зал заседаний досматривали всех, включая даже журналистов. К счастью, обошлось, и приговор был выслушан без эксцессов. Боб Кемеровский получил 21 год лишения свободы с отбытием наказания в колонии строгого режима из конфискации имущества. Другие обвиняемые получили тоже немалые сроки. Охранник ресторана «Невские мелодии» Игорь Манаев приговорен к 19 годам с конфискацией. Администратор ресторана «Спутник» Владимир Белоус к 17 Генеральный директор фирмы Петровские горизонты Владимир Белов к 19. Роман Метелкин к 20 годам. Единственный из подсудимых, также признанный виновным в бандитизме и незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, Алексей Маликов, получил 7 лет условно с испытательным сроком в 4 года. По имеющейся информации, Маликов стал первым человеком, который попал под программу защиты свидетелей в Петербурге, дав показания на Боба Кемеровского. На заседании были оглашены только вводная и резолютивная части приговора. Сделано это было, как указано в определении суда, в связи с соблюдением безопасности одного из подсудимых, Алексея Маликова, находившегося под подпиской о невыезде. Суд признал подсудимых виновными во всех вменяемых им эпизодах, за исключением одного – покушения на Константина Яковлева. Кстати сказать, в одной из газетных статей со ссылкой на материалы уголовного дела упоминался такой момент. Чтобы показать новгородским следопытам Маликову и Мителкину фотографию будущей жертвы, Кости Могилы, Боб Кемеровский продемонстрировал им фото на вклейке книги «Бандитский Петербург». Показывая фотографию, Беляев якобы прикрыл рукой надпись под ней. Если данный факт соответствует действительности, то я искренне сожалею о том, что отдельные отмороженные личности используют мои книги не по прямому назначению, а в качестве пособия для киллеров. Весной 2008 года стало известно, что районный суд города Верхнеуральска существенным образом поправил Верховный суд Российской Федерации и посему Боб Кемеровский покинет колонию на пять лет раньше положенного. При том, что осужденный за убийство и бандитизм Беляев на тот момент был весьма далек как от Питера, так и от Верхнеуральска. Он отбывает наказание в Магаданской области, в поселке Уптар. Оказалось, дело в том, что Беляеву вменялись статьи 209, часть 1, и статьи 105, часть 2, пункты Ж, З и Н. Однако после того, как приговор вступил в законную силу, в Уголовный кодекс Российской Федерации внесли изменения. Пункт Н из части 2 статьи 105 был исключен, убийство совершенное неоднократно. Отныне приговор формально требовалось привести в соответствие, а согласно российскому УПК это может сделать в том числе и районный суд. Вот судья Верхнеуральска, озаботившись судьбой Беляева и пересмотрел приговор, снизив ему срок наказания до 16 лет. Семь из них к тому времени он уже отсидел. Вообще жуликам всех мастей давно пора приглядеться к УПК. При благополучном стечении обстоятельств они также вполне могут найти понимание в районных судах городов своей отсидки. Впрочем, в этой судейской истории не все столь однозначно. Так, по нашей информации, на протяжении 2007 года к Беляеву неоднократно наведывались на беседы сотрудники криминальной милиции МВД РФ. И не исключено, что аннулирование пяти лет могло явиться той ценой, которая государство заплатило Беляеву за информацию. Разумеется, информация такого уровня может касаться лишь знаковых преступлений. Таких, например, как убийство Михаила Маневича или Галины Старовойтовой.